Теперь сюда, Петр, пальто и шотландский шарфик сворачивают в переулок и в скором времени останавливаются перед особнячком, с какой-то даже лепнины. Одномаршевая лестница тоненько тк поскрипывает и приводит к ничем не обитой двери. — Так, сюда, ваш Ваттерпруф, сюда шапку, и ступайте в зало. А я чай поставлю. Петр ступает в зало через внутреннюю какую-то странную для квартиры арку, арочку, и вяло раздумывает о том, почему все сегодня с ним знакомы. А зало, между прочим, пустое. Нет, почти пустое. Нет, совсем не пустое, мебель. Простая и громоздкая пятидесятых каких-нибудь годов, когда еще было слово «гардероб», но уже исчезало слово «канапе». Нормальная московская квартира, без детей, «Без детей!» — со смехом поправляют из кухни, и оттуда же представляются «Станислав Леопольдович». Петр не представляется в ответ, сам он, по-видимому, простоски общеизвестен вы там садитесь где придется гудят из кухни я чай ставлю это серьезная процедура петр садится на стул у стола с маленькой стеклянной вазой в которой сосредоточенно стоит невероятно живой цветок вроде бы полевой вроде бы только с поля а слева от стола Настенная книжная полка. И Петр привстает, чтобы рассмотреть книги. Их четыре. С библиотекой знакомитесь. Станислав Леопольдович возникает на пороге с беленьким чайником в руке. Тут четыре книги. Библиотека поэта, большая серия. Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам. «Только четыре?» — спрашивает Петр и думает. «Маловато, в общем-то. Остальные неинтересные», — объясняет Станислав Леопольдович. «Вы что же? Читали все, какие есть на свете?» Это Петр за литературу обиделся. «Все?» «Просто», — отвечает Станислав Леопольдович, с сожалением глядя на Петра, но тут же, впрочем, сожаление подавляя. Петр продолжает смотреть на книжную полку и вежливо говорит «Очень хорошие книги». «Скоро еще одна будет. Рильки. Толстый, страниц 400. Разве у нас выходил такой?» «Нет, это немецкий, мне пришлют». «Вы знаете немецкий?» «Да». «А еще какие языки знаете?» «Все». И бенгальский, непонятно, что происходит с Петром. Он все еще, кажется, раздражен явно глупой сценой с непрошенными, так сказать, слезами. — И бенгальский, — спокойно отвечает Станислав Леопольдович, раздражение гостя, игнорируя. — Вы что же лингвист? — Нет, я ветеринар. — А животных держите каких-нибудь? Держал многих, но всех отпустил на свободу, кроме одной собаки. Ее зовут Анатолий. Почему же Анатолий? Она на Анатолию похожа, но ее сейчас нет дома, она к Игорю пошла. Игорь — это тоже собака? Игорь — это человек. Маленький человек. Восемь лет ему, он с первого этажа. У него нет собаки, только родители. Но злые они не дают ему завести собаку, поэтому, когда родители уходят, я посылаю к нему Анатолия. Стоит только родителям появиться на углу Сивцева вражка, моя собака моментально возвращается сюда, как ни в чем не бывало. До сих пор ни разу не попалась. — А какой она у вас породы? — Шут ее знает. — разный. Как-то мы с ней не думали об этом. Скучная матери Вот вы, скажем, какой породы? Человеческой сострил, что ли, Петр. Она собачья, исчерпал вопрос Станислав Леопольдович и добавил. Вы не нервничайте сейчас. Потом нервничать будем. А с Анатолием его за чаем познакомлю. Он чай любит пить из блюдца. Чай должен быть горячий и сладкий. Я бы вас еще с кроликом познакомил. Его звали Козлов, но он ускакал в лес, теперь живет там, наверное, в качестве зайца. Однако я устал держать чайник в руке. Поставив чайник на стол, Станислав Леопольдович подошел к платиному шкафу, приоткрыл его и достал две чашки, себе средних размеров желтую, а гостю большую — зеленую. Потом подмигнул и, запустив руку в недра шкафа, извлек из недр этих крохотную бутылочку без наклейки. В бутылочке, как следовало из подоспевших пояснений, был прекрасный ликер, который вот уже много лет сохранялся для какого-нибудь хорошего гостя. — Знаете, сколько он ждал вас? — Наверное, очень долго теперь таких не выпускают. Пожалуй. Мне подарили этот ликер в 1798 году. Станислав Леопольдович усмехнулся. С тех пор никто так и не заходил ко мне в гости. Шутка. Ликер он поставил на стол к чайнику и чашкам. Потом принес из кухни чайник побольше, блюдечко с нарезанной плюшкой, банку варенья, масло и вазочку, на дне которой лежали две карамельки в изобертках. Кажется, больше ничего нет к чаю. Я бедно живу, видите ли? Это грустно, что бедно отнесся Петр. Да нет. Жить надо бедно, впрочем, вам трудно понять. Не будем об этом. — Чему же трудно? — Мне не трудно понять, я одет ты очень модно. — Пардон, что воспользовался паузой. — А надо как? Петр приготовился к конфронтации. — А надо никак, чтобы не быть иллюстрацией места, и времени это привязывает и лишает свободы. Станислав Леопольдович разливал чай. — Не понимаю, — сказал Петр. — Я предупреждал, что вам будет трудно понять. — Вы молоды немножко, слишком. Это пройдет. — К счастью! — пошутил Петр. — счастью! Очень серьезно и чуть не холодно, повторил Станислав Леопольдович, отчего у Петра засало под ложечкой. — Вы вот чай пейте с этими, как их, яствами, и сейчас будем открывать ликер. Пробка на бутылочке оказалась притертой. Пётр никогда не видел ничего подобного на посуде такого назначения и не поддавалась. — Можно я попробую, — предложил он. Покрутил бутылочку в руках, потряс ее, подергал за пробку. Пробка не поддавалась. — А тогда надо подержать ее под горячей водой, и легко будет открыть. Станислав Леопольдович проводил его в кухню к огромному... Мраморному увальнику и стал лить на горлышко бутылки кипяток из чайника, однако никаких перемен не обозначалось. Петру уже начинало надоедать вся эта возня вокруг ликера, тем более что он вообще-то ликеров не любил, так что оценить достоинство данного прекрасного ликера все равно бы не смог. — Но это действительно прекрасный ликер, — возразил Станислав Леопольдович, читая мысли Петра, и улыбнулся. Надо же, досада какая! И Петру сделалось его жалко. Смешные они люди, старики, и трогательные своими цацками, ликерами незапамятных времен и прочее, прочее. Бахнуть ликер об этот вот умывальник мраморный. И дело с концом, чтобы уж никаких больше проблем, — подумал Петр. Неловко так повернулся, и бах! Бутылочка выскользнула, и, ударившись, об угол умывальника разлетелась в дребезги. Крохотная липкая лужица со странно правильными очертаниями загустела ликерта. Нарисовалась возле туфель Станислава Леопольдовича, который произнес «Так, ну и ладно!» и, покачав головой, проследовал в залу.